Мигель обрушился на Агустина со строгой отповедью. «Вы не можете простить Давиду, что он ради революции не подставил голову под нож гильотины!» Отчитывал он Агустина. «Но я лично счастлив, что такой великий художник сохранен для нас. К тому же он не изменил своему благородному образцу, античному Риму, об этом и речи быть не может». Будь он римлянином, он, конечно, принял бы сторону цезаря Августа и был бы прав, так как республика прогнила. Знаете, что он сказал, узнав о государственном перевороте, произведенном первым консулом поразительные слова? Он заявил, мы были недостаточно добродетельны для республики. Ой, я не понял, что сказал мой коллега Давид, переспросил он, зал был большой. Мигель повторил очень громко «Мы недостаточно добродетельны для республики!» Гои ограничился тем, что ответил «Понимаю». Он понял, что этот самый Давид теперь горой стоит за молодого генерала, как раньше горой стоял за революцию. И это он называет добродетелью. И должно быть совершенно искренне Он сам, Франсиско, Когда жил в Парме был еще очень молод, тоже написал для конкурса переход через Альпы, переход Ганнибала. В его картине было много всяческой военной пышности, войны в полном вооружении, слоны и знамена. Француз был экономен и отличался мастерской техникой, но замысел у пятидесятилетнего Давида был столь же неглубоким, как в свое время у двадцатилетнего Гойи. «При всей своей гибкости в политике, — продолжал издеваться Агустин, — Давид весьма отстал в искусстве. В политике-то он поворачивается быстро, а вот в искусстве не двигается с места. Вы слишком поддаетесь личным чувствам». Снова наставительно заметил Мигель. «В политических оценках не должно быть места ненависти». Тот, кто хочет с толком заниматься политикой, безразлично как деятель или как наблюдатель, должен выработать в себе чувство справедливости. Впрочем, скоро у нас будут более достоверные сведения о Давиде, заключил он как бы вскользь, но отчеканивая каждое слово. «Миссия Донью-Усии в Париже выполнена. Через две недели я жду Донью-Усию». Гоя видел, как изменился в лице Агустин. Значит, он, Гоя, верно понял. И сам он тоже был взволнован. Она, как ни в чем не бывало, возвращается к Мигелю, и он, как ни в чем не бывало, принимает ее. А что стало с Аббатом? Сначала она бросила одного, теперь бросает другого. Все они такие, все, и каэтаны, и уси. Действительно? Две недели спустя Донья Лусия вернулась в Мадрид. Она пригласила ближайших друзей на вечеринку. Тех же, что были в тот раз, когда Мануэль впервые познакомился с пепой не хватало только аббата. Лусия держала себя так, непринужденно, словно вернулась домой после недолгого пребывания за городом. Гойя внимательно следил за ней. Его портрет был удачен. На теперешнюю Лусию он походил еще больше, чем на прежнюю. Вот она сидит, немножко загадочная, странно лукавая, и в ее спокойствии есть что-то тревожище. Она безупречная, светская дама, а все же воздух вокруг нее насыщен похождениями. Что-то общее есть между ним... Франсиско и этой Лусии оба, несомненно, принадлежат к верхам, но в обоих живы еще те низы, из которых они вышли. Лусия рассказывала о Париже, но не касалась того, о чем всем так хотелось узнать судьбы Аббата, а ее светски холодная любезность исключала интимные вопросы. Потом Лусия и Пеппа... Оставшиеся по-прежнему подругами сели рядом и принялись болтать, ни в ком больше не нуждаясь. Похоже, было, что они втихомолку потешаются над глупостью мужчин. Одно можно было сказать с уверенностью. Если Лусия кому-нибудь расскажет о том, что произошло между ней и аббатом, то только пе-пе. С Франциско Лусия почти не говорила. Она проглатывала слова и, может быть, Беседы с глухим ее тяготили, а, может быть, она чувствовала, что он знает ее лучше, чем другие, и